Глава восьмая. «При помощи каких богов, по мнению римлян, государство их увеличилось и сохранялось, если они верят, что каждому в отдельности из их богов верено охранение только отдельных предметов?» Посмотрим далее, если угодно, какой или какие из этой толпы богов, которых римляне почитали, Более всего, по их мнению, расширяли и сохраняли их империю. Ведь не посмеют же приписывать они какого-либо участия в этом столь прекрасном и величественнейшем деле богине Клаоцине или Валюпии, названной так от чувственного удовольствия, Валюплос, или лебентине имя которой происходит от слова «похоть» — «либида», или Ватикану, который заведует воплями — «вагитус» младенцев, или кунини, охраняющие их колыбели, куна. Но возможно ли в одном месте этой книги припомнить все имена богов или богинь, которые они едва смогли вместить в целые огромные тома, приурочивая каждое каждой отдельной вещи специальное божество? Даже о хранении сел они не сочли возможным верить какому-либо одному богу, но над деревьями Рура поставили богиню Рузину, над вершинами Юга, вершинами гор бога Юготина, над холмами Коллес богиню Каллатину, над долинами Валлем, валонию Не выдумали они даже такой Сигетии, которой одной смогли бы верить свои жатвы, Сигелес, но посеянные семена, пока они находятся в земле, подлежат, по их мнению, ведению богини Сеи, а когда выходят из-под земли и образуют жнива Сегис, богини Сигетии. Наконец, когда хлеб обмолочен и убран, безопасная сохранность, Тутум, сохранности его поручалась богине Тугелини. Кто бы мог подумать, что пока семена выходят из земли травкой и дают спелые колосья, Недостаточно одной сегетии. И однако же для людей, которые любят множество богов, чтобы бедная душа, презрев чистое общение с единым истинным богом, была отдана на поругание толпе демонов, одной сигетий было недостаточно. К зеленым всходам семян они приставили Прозарпину. коленцам и узлам стеблей, нодус, бога надута, к покровам инволюмента, покровам колосьев богиню Валютину. Когда же покровы раскрываются по Теску, чтобы дать выход колосьям, их поручали богине Петеляне. Когда Нивы покрываются новыми колосьями богини Гастелине, так как покрываясь новыми, этим они возмещают хостеры старые, Зацветшие Флоренс жатвы вверяли богине Флоре, наливающиеся Тактеско богу Лектурну, поспевающие Матуреско богине Матуги, женаемые рунка богине Рунцини. Не упоминаю всего, поскольку то, чего не стыдятся они, на меня нагоняет скуку. Это же весьма немногое сказано мною с целью показать, что они никоим образом не могут говорить, будто Римскую империю основали, расширили и сохраняли те божества, из которых каждый имел определенную обязанность, так что никому из них не поручалось общее дело. Действительно, как было Сегетии думать о государстве, когда ей не позволено было смотреть вместе с жатвами и за деревьями? Как было думать Кунине о сражениях, когда ей нельзя было отходить от порученных ей колыбелей младенцев? Каким бы образом Надуд стал помогать в войне, когда он имел отношение только к коленцам ствола и никакого к покровам колосьев? Каждый к своему дому представляет только одного превратника. И так как он человек, его вполне достаточно. Но они поставили трех богов. Форкула к дверям, Форес, Кардею к петлям, Карду, Лементина к порогу, Лементу. Таким образом, Форкул не мог в одно и то же время охранять ни петель, ни порога. Глава девятая. Можно ли приписывать обширность и долговременное существование Римской империи Юпитеру, который почитается его поклонниками, богом Высочайшим? Итак, оставив совсем или отложив на время эту толпу мелких богов, мы должны рассмотреть деятельность богов главнейших, благодаря которой Рим сделался столь могущественным, что долгое время повелевал многими народами. Без всякого сомнения, это дело Юпитера. Его считают они царем всех богов и богинь. Именно это означает его скипетр и капитолий на высоком холме. Об этом боге, говорят, сказано вполне удачно, хотя и поэтом, Все полно Юпитером. Ворон думает, что его почитают и те, которые поклоняются единому Богу, не представляя его в телесном образе, но только называют иным именем. Если это так, то почему же в Риме, а также и у других народов, чтили его так плохо, что устроили ему идол? Это и самому ворону так не нравилось, что хотя он и заражен был нечестивым обычаем Рима, Однако, нисколько не колеблясь, говорил и писал, что те, которые повелели народам ставить идолов, уменьшили страх к богам и увеличили заблуждение.